Глава вторая Империя. Неизвестный сектор. Цитадель. Казалось, что тьма впилась в меня, словно щупальцу урабороса, и не хотела отпускать. Не хотела, чтобы я уходил. Я был ей нужен. Жизненно важен. Белый свет. и противный запах чего-то похожего на нюхательные соли. Я привычно приказал окулярам приглушить освещение, но они не слушались, тело тоже отказывалось подниматься. Я будто застрял в коконе, ну или сильно связанным, или сервоприводы перестали работать. До меня медленно начало доходить, что тело у меня уже не механическое и снова в империи. Голова слегка кружилась. Казалось, темные щупальца все еще впиваются в мою кожу и кости, не давая мне вырваться из тынуль пространства. Казалось, сердце роя все еще копошится в моих внутренностях, пуская жгуты и наращивая мышцы. Звуки приходили постепенно. Сперва глухие и далекие, потом оглушительно громкие. Это были голоса. «Кер Дорман, ну зачипируйте его так, чтобы его от одной мысли об алкоголе тянуло блевать к не в себя». Громкий женский голос, сошедший почти на крик, звенел по всему помещению, судя по эху небольшому. Но звук доносился будто бы из-за перегородки. Командирский голос говоривший явно принадлежал женщине в ранге офицера, и она не скупилась на ругательство. «Уберите эту сумасшедшую суку!» – Простонал хриплый похмельный голос. Кому-то было не так же плохо, как и мне. «Поднимай свою тощую задницу, Кэл! Офицер не обратил внимания на оскорбление. «Сперва опустим ботов в твою кровь, а вот потом ты мне за все сопляк ответишь». «Спокойно, Кера, дай человеку прийти в себя». Спокойно уверенный голос прервал препинание. И это был голос Кера Дормана. «Он уже третий день нажирается в обход нас!» — взревел это. «Обещает одно, а на деле другое!» «Это его право, Кера», — дружелюбно ответил Кера Дормана. Если участник не желает быть закодированным или чипированным, я ничем не могу вам помочь. У него нет диагноза. Он дееспособен и вполне себе может осознанно принимать решение. А вот у вас, Кера, нет прав на него давить. Покиньте помещение. Да, проваливай куда подальше, простонал, видимо, тот самый Кэл. Отлично, замечательно, просто охрененно. Хорошо, ублюдок ты недоразвитый. Я сейчас уйду, но когда вернусь, ты будешь либо трезвым, либо мертвым. Послышался звук чего-то разбитого, а затем громкие цокающие шаги. Я открыл глаза с третьей попытки. Они привыкли к свету. Это было что-то вроде больничной койки. К руке был прицеплен кибернетический катетер. На голом торсе сидели механические бабочки-присоски. Голова облепляла ребристая резиновая шапка из датчиков энцефалограмма мозга. Экелс, как самочувствие? Я заново учился шевелить языком. Получалось так себе. Горло пересохло так, словно я неделю шастал по пустыне Каргуа. Руки плохо слушались. Доктор нажал на пульт, и рой бабочек-присосок начал слетать с меня вместе с примыкающими к ним проводами. Мне налили воды из ассемблера, попросили запить красную таблетку. «Тяжелый случай, Эккелс. Вижу, по выходным данным, тебе достался гибрид старой модели». Чудо, что ты вообще прошел порог синхронизации. А вот вернуть твое сознание обратно вызвало некоторые сложности. Нечасто на моей практике мы вытаскиваем участника из капсулы четверо суток подряд. Хотя помнится Алекса, когда пришлось вытаскивать неделю. По какому времени? Сразу уточнил я, садясь на кушетку. Мы что слушались, но вяло. Присутствовала слабость во всем теле. И пустота на уровне солнечного сплетения. Там, где у механоида находилось сердце Роя. В кабинете было прохладно, кожа покрылась мурашками. «Имперскому, к счастью, патологии или отклонения у тебя не наблюдается, разве что могут возникнуть побочные эффекты, например, головокружение, тошнота, галлюцинации. Вы можете не отличать реальность и дополненную реальность, а еще видеть рой, которого в Империи нет». Ага, а чувство голода тоже из-за разряда галлюцинаций. «Сильный голод – одно из побочных явлений». как и полное отсутствие аппетита. Кэр Робинсон, не могли бы вы проводить Эккелза в столовую? Вам тоже необходимо поесть и восстановить водно-солевой баланс». В ответ раздалось бурчание. Кэр Дорман отводил пенигородку. За ней находился мужчина средних лет. Заросшие черные волосы падали на глаза. Густая черная борода, отращенная до груди, и сильный запах пенингара делали его похожим на бродягу из трущоб моей планеты. Больничная одежда на нем выглядела так, будто он в ней бегал по этим самым трущобам. Однако, стоит признать, дистрофиком он не выглядел. Мужчина бросил на меня убийственный взгляд серых глаз. Кэл, значит, Кэл Робинсон. Кера Дорман дал мне верхнюю одежду. Кэл вышел в коридор, и я поспешил за ним. Ну как поспешил? Я шел прихрамовая, мышцы затекли. Странный Кэл не ждал, не оборачивался. Ему казалось, на все было плевать. Но чем дальше мы шли по коридору, тем увереннее я начинал себя чувствовать. Вскоре коридор свернул, и здесь царило оживление. В обе стороны ходили люди в военной форме, черно золотой бело желтой серый с красными полосами. Имперские галуны и палеты, такого количества знаков различия и званий я не видел даже на сезонных сборах. «Кэл!» Я сделал пару шагов, чтобы идти в ногу с Калинго по палате. «Откуда здесь столько военных? Какое-то мероприятие?» «Ты поиском разучился пользоваться, дегроид!» — огрызнулся он. Я едва не ошатнулся от его агрессивного тона. Все же, будучи в теле механоида, я отвык от традиционного человеческого общения. Неприкрытая агрессия, исходящая от него, была для меня словно ледяной душ. Но направление он дал верное. Мысленно открыв справку, я понял, что нахожусь в локальной сети Цитадели, космической станции, на которой базируются все капсулы тех, кто управляет механоидами. Я сразу скачал себе внутреннюю карту. Цитадель — одна из десяти подобных станций, самая крупная. Здесь базируется имперский корпус и все новобранцы, а также фрагсы фрилансеров. Полувоенный объект, поэтому здесь так много разного рода офицеров. Кал привел меня в столовую. Огромный зал, в котором то тут, то там стояли гигантские несущие колонны. В центре стоял небольшой фонтан, на котором был изображен механоид, стоящий на голове твари. Причем тварь была вырезана детально. Такое прежде не видел. Справка рассказала, что это первый побежденный претор, Аксоли. Людей в столовой было немного, но всех их объединяло одно — военная форма и высокий военный ранг. Еду здесь выдавали не только через ассемблер, а значит, можно было не давиться искусственными напечатанными порциями, а вкусить чего-нибудь исконно вредного и настоящего. Через интерфейс я выбрал себе мясную похлебку, жареное мясо, один салат и два сока. Чувствовал я себя настолько голодным, что был готов съесть сотню-другую кворликов. «Ты тоже пилот механоида?» — поинтересовался я. «По мне не видно!» — поинтересовался он с ухмылкой, одарив меня порции похмельного смрада. В столе появилось отверстие, из которого к нам поднялся заказ. Аппетитные запахи сводили с ума. Желудок зауручал, как сумасшедший. Я накинулся на еду, не раздумывая. Спустя минут пятнадцать, когда все было съедено, Я удовлетворенно откинулся на кресле, поглаживая живот. Объелся я знатно. Перед Кэлом стояла кружка искорящегося голубого напитка и тарелка, доверху заполненная обглоданными костями. Он пил не спеша, мелкими глотками, и закусывал большими кусками мяса на косточке. До сих пор с трудом получалось осознавать, что я вернулся в империю, что мое тело больше не состоит из плавов карбиона, шарниров, сервоприводов и нейрожидкости. Ядра Оруса и сердце Роя, и что в таком состоянии мне придется пробыть две недели. Постепенно мысли переключились на мой отряд. Где они сейчас? Чем тут вообще занимаются в свободное время?» Как бы невзначай поинтересовался я у кела. «У Дормана спросишь», — огрызнулся тот, сделав еще один глоток. «Я тебе не месяц, чтобы все разжевывать». Это окончательно убедило меня в том, что выпиши компаньон, мне не рад. Да и компаньон он? Не теряя времени, принялся читать об этом месте. Цитадель представляла собой огромную космическую станцию где-то в далеком секретном уголке космоса. Новичкам здесь открывался доступ к трём секциям. Первая — публичная. Здесь размещался медблок, космопорт, столовые, парки и тренировочные зоны. Вторая — живой модуль. В него разрешалось входить только по авторизованному чипу. И третий блок — научный. В нем располагались капсулы. Пароход к ним открывался только тогда, когда пилотам механоидов приходило время вновь загружаться в тонуль пространства. Под развлечения был выделен отдельный модуль: бары и клубы, природные парки с целыми водоемами, кинотеатры, игровые комнаты, тренировочные полигоны и лектории. Лекции проводились практикующими пилотами механоидов. Темы были самые разные: и о модуляторах, о тварях рои, способах борьбы с ними, о классах механоидов, о оружии, кораблях. От обилия полезных лекций глаза просто разбегались. При этом любая запись засекается и пересекается. Слушать можно только лично. Империя не хочет, чтобы ее секреты случайно уплыли за пределы цитадели. Возможно, оно и к лучшему. Ближайшая лекция должна была быть через 15 минут. На тему модуляторов. Общее моё состояние в компании Кэлла было настолько унылым, что захотелось хотя бы туда. К тому же во мне было странное чувство. Желание хоть ненадолго вновь почувствовать себя в тынуль пространстве или хотя бы услышать о нем от кого-то. «Пойду я», — сказал я, вставая из-за стола. «Подожди», — не проживав, ответил мне Кэл. «Мы с тобой в одном блоке прописаны». Интерфейс уведомил меня о получении геолокации от Кэла. В ней был указан путь до моей комнаты, входные данные входа. Коротко поблагодарив его, я направился в лекционный зал. Маршрут к лекторию занял немного времени. Пару раз пуститься на разных лифтах, пройти несколько коридоров, и вот я уже в блоке полном людей. Мне стало даже несколько неуютно. В основном здесь присутствовали как школьники одного со мной возраста, так и курсанты постарше. Всех объединяла одна серая форма восставшая. Символ в виде вырывающейся из-под земли механической руки, сжавшей винтовку, красовался на плече каждого. Обособленно сидели две группы, одни в черно-оранжевой форме возраста около двадцати лет. кадеты имперского легиона. Несложно догадаться, что в отличие от нас они изначально обучались на эту должность. Возможно, даже заключили контракт. Другая группа была в светлой форме с нашивками в виде порубленной твари. Таких я прежде не видел и не знал, к какой фракции они принадлежат. Моё появление здесь встретили хмурыми взглядами. Что ж, ничего удивительного, учитывая, что я был одет в больничную одежду. Увы, другой мне пока не предоставили. На первом ряду была пара свободных мест. как раз между черно-оранжевыми и светлыми, сел на одной из них. «Здесь занято!» Тон одного из имперцев мне не понравился сразу. «Здесь не написано», — огрызнулся я. «Можно было бы сесть на задние места, но этот превосходительный тон, как будто ему все должны просто по факту рождения». «Я сказал, здесь занято!» Имперец вскочил и навис надо мной. Его дружки тоже смотрели на меня недружелюбно. «А я сказал, здесь не написано», — спокойно ответил я. Мы скрестили взгляды на пару секунд. «Ты откуда такой? С какой фракции? Обещаю, что у тебя...» «Обещалка не выросла, и раз ты задаешь такой вопрос, значит, полномочий у тебя даже меньше, чем у восставших». Ребята в светлой униформе прыснули от смеха. Империс побагровел. «Парнишка, ты что, не знаешь, кто я такой? Имя Эван Джекс». Тебя о чем нибудь говорит?» «Его и семья — крупнейший оружейный поставщик Империи как в тунуль пространстве, так и в Империи», заступился за имперца один из его дружков. «А ты чего за него отвечаешь? Он что, сам ответить не может? И ты уверен, что понтоваться с семьёй — это единственное, что его здесь красит?» Не знаю почему, но мне было легко. После общения с Эликсом, Фредериком, Нолой и многими другими могущественными механоидами какие-то зазнаки из семьи Империи для меня не значили ничего. «Ну ты нарывался, падаль! Слушай, сё... что тут происходит?» — раздался незнакомый голос. Империус резко встал и вытянулся, остальные тоже. Атмосфера мгновенно накалилась, повисло слишком долгое молчание. Вошедший человек носил синюю форму с одной-единственной нашивкой, информация о нем была кратка. Джерар Каугола. «Эван, Гойл, опять задирайте новичков!» Джерар посмотрел на меня. После слегка стекленевшему взгляду было видно, что он считывает системную информацию. «Кадья Донован, почему не в форме?» Я инстинктивно встал, вытянулся по стойке смирно. «Не выдали, Кер Джерар. «Что? И в жилой модуль не пустили?» «Я только час назад очнулся!» Тот покачал головой. «На первый раз прощаю, но чтобы в следующей был в форме!» Джерар прошел вперед и встал за трибуной. Сделал жесты, двери в лекторе закрылись. Свет приглушился. Из-под пола вылез голографический проектор и создал карту пространства. «Некоторым из вас только предстоит стать пилотами механоидов. Некоторые уже успели пробыть адаптационный период и не сбежали. И раз вы здесь, значит, хотите узнать больше о сильнейших тварях и способах борьбы с ними». Голос Джерара был спокойным и в то же время громким. «Забавно, я уже забыл о существовании живых лекций, Ощущение непривычное». «Модуляторы — основа основ для любого пилота-механоида, решившего прыгнуть выше Диранга. Зачастую выбор модулятора может стать решающим в том, каким именно классом вы станете». Я поднял руку. Джерар сверкнул на меня недобрым взглядом, словно на оплошность, которая должна сидеть до да помалкивать. «Слушаю. Разве не способности механоидов определяют класс? И только потом уже постраиваются снаряжение, броня и оружие, подбор команды?» «Хороший вопрос. одобрительно поднял палец Джерар. «Я бы сказал отличный. Представим, что вы техноид, который никогда не примет сердце Роя. Вы оснащены системой залпового огня, работаете с большим спектром оружия, возможно, даже успеваете управлять зондами и дронами. Но ваши мистические способности — это подогревать себе еду. А вам так уж вышло, приходится атаковать или хотя бы сдерживать королеву и ее свиту. Представили? Я представил». Живо представил сражение против Алисера и Хериона без щитов, сеток и даже своих способностей. Даже ничего особо фантазировать не надо. Воспоминания еще не успели остыть. Вот на этот случай приходят модуляторы. Сразу отмечу для новичков. Не путать с просто модулями. Модули — это чисто технические решения. Апгрейды, развитые на несколько поколений вперед, в отличие от имперских. Модуляторы же имеют мистическую природу и завязаны либо на эссенцию, Либо на мистическую энергию. Кто-то на заднем ряду поднял руку. Слушай, как быть, если в наши механоиды можно вставить ограниченное количество модуляторов? раздался женский голос. Я имею в виду, как сходу понять, какой модулятор ставить. Ребята в цветной форме заулыбались. Ну да, у них же механоиды последней версии, вмещающие в себя свыше 20 модуляторов. Тут возможны варианты. Один из них. Запросить утилизацию своего механоида с вашей последующей реабилитацией и попыткой перенести сознание в нового механоида. Метод ненадежный, но кто-то решает проблему только так. Ведь новые модели более вместительны. Еще вариант – получить одну или две золотых способности. Фраксы заберут вас потрохами и подберут оптимальную сборку по модуляторам. А если ваши способности окажутся просто потрясны, то и все три модулятора будут ранга СССР. при том, что даже у герцога только один модулятор данного ранга. «Керджерар, а какой самый лучший модулятор?» поинтересовался имперец, что наседал на меня. «Такого нет. Каждый модулятор выполняет свое предназначение. Есть сильнейшие в своем классе, но не более. Есть в тонуль пространстве такой небезызвестный серый торговец. Он продает уникальный модулятор, называемый «золотой песок». Сам по себе он работает, как покрытие от сверхвысоких температур. «Его напыление позволяет прыгать в раскаленную магму и выдерживать атаки Хириона. Я на уши. «То есть этот песок может выдержать прямой луч Хириона? поинтересовался я, не поднимая руку. «Но как? Ведь лучи Хириона пробивают щиты Фредерика. Тогда почему же этот модулятор еще не у одного из фаворитов?» Джерар посмотрел на меня с интересом. «Фредерик был не готов, когда он в полной боеготовности в рейде». Он легко выдерживает с десяток прямых ударов эхириона. Модулятор Фредерика, «Сердце Камалии» усиливает его способности многократно. Однако побочный эффект использования — сильно радиационный фон. Поэтому Фредерикова никогда не использует без надобности. Не недооценивайте фаворитов и их сборки. В голове резко всплыла картинка, когда я спасал Джоэла. Если бы не сердце Роя, Ксилу Шакс убил бы меня. И скорость Алисеры тоже поражала. Я снова поднял руку. Джерар кивнул. А как сражаться против твари высоких тиров? Их скорость же просто запредельная. И плюс неожиданное появление или телепортация. Никак, кнопка вызова помощи и кнопка эвакуации. А если за твоей спиной люди? Если вы не можете их спасти, то спасай самостоятельно, принесете больше помощи в будущем. Время лекции пролетело незаметно. Не скажу, что сильно много узнал из нее. Вопросы моих других ребят из восставших. Отклоняли порой тему лекции, но Джерар отвечал одинаково всем. Было видно, что рассказывать обыденный материал ему скучно. Сделал себе заметку, что нужно почаще ходить на лекции, но для начала переодеться. Как только Джерар покинул лекторий, я проследовал в жилой модуль, в больничной одежде было жарковато. «Эй!» — окликнул меня кто-то из имперцев. «Ну-ка, стой!» Имперцы последовали за мной. Так странно, драки и дедовщина здесь вряд ли разрешены. Объект сверхсекретный, охраны много. Однако, судя по тому, что здесь обитают выскочки с центральных планет Империи, всякое может быть».